Глава девятая Самобранка с самого детства знала, что однажды из маленькой скромной салфетки вырастет в настоящую взрослую скатерть, а потом отправится на поиски приключений. Она очень прилежно училась слушать и выполнять Любые просьбы, связанные с едой. Ведь только самые талантливые и дисциплинированные артефакты во взрослой жизни оставляют след в сказочной истории. Подросткам самобранка попала в дурную компанию. Пару раз выдала вместо традиционного обеда фастфуд. Родители вовремя поймали дочь за кисточку и пригрозили, если не будешь посещать уроки этикета, тебя не пустят в придворный мир. Попасть в царский дворец — это предел мечтаний любого уважающего себя артефакта, ведь именно там решаются самые важные вопросы. Среди учеников ходила легенда об одной очень ответственной скатерти, которая своим искусством не только помирила двух враждующих с давних времен царства, но и заключила помолвку между царевичем и царевной. Она могла не только моментально сервировать стол, как остальные, но даже создавать из ниоткуда посуду невероятной красоты, изящества и свойств необычайных. И если люди ели из этой посуды вместе, за один вечер примирялись и больше уж в раздор не вступали. И вот настал день экзаменов. «Накройте меня собой», — строго приказал экзаменатор стол. Самобранка попыталась подпрыгнуть, но у нее ничего не получилось. «Можно я пол накрою?» Она готова была сгореть от стыда. «Или потренируюсь еще и пересдам экзамен завтра». «Не корми меня завтраками!» — гаркнул учитель. Скатерть не собиралась никого кормить, но она так испугалась и разозлилась, что все произошло само собой. Из ниоткуда на ней возник изящный кофейник пряник большое узорчатое блюдо с дюжиной ароматных плюшек и расписная тарелка овсяной каши на воде фу каша на воде сударыня где ваши манеры стол вероятно поморщил нос но увидеть это было невозможно минуточку минуточку спохватился он а откуда посуда взялась из меня Неуверенно ответила самобранка. Стол не мог поверить своим глазам. Он сменил крик на милость и даже слегка переменился в окраске. Да вы — самородок! И вас ждет блестящее будущее при дворцах и в пещерах разбойников. Однажды они непременно захотят вас утащить. Это так волнительно! Слухи о скатерти быстро разлетелись по тогда еще три девятому царству карьера самобранки развивалась стремительно вскоре она уже сервировала обед в доме одного боярина а в гостях у которого однажды побывал сам царь после короткого торга и недвусмысленного предложения расстаться с головой боярин добровольно пожертвовал чудесный артефакт царскому дворцу каких только чудес не встречалось в белокаменных стенах столицы Люди самого немыслимого происхождения привозили чудеса, от которых у Самобранки захватывала дух. Но она и сама стала диковинной, которой перед наземными гостями похвалялся царь-батюшка. Самобранка научилась почивать гостей заморских самыми разными деликатесами. Суши, пиццей, кенгурятиной в собственном соку, дарами моря, и даже тараканами в кляре. Скатерть отдавалась своей работе целиком, без остатка. Ей казалось, что она способна свернуть горы и накормить каждого. Однажды она так и сделала. Накормила и напоила всех голодных детей мира и даже почти не устала. Но тут случилось событие, которое навсегда изменило жизнь скатерти-самобранки. «Туц-туц-туц!» Именно тогда дочь царя решила устраивать вечеринки для кучи гостей каждую ночь. дора света скатерть подавала соленые от слез напитки и исключительно соленые огурцы. «В чем дело?» — рассердилась царевна. «Ты от меня всех гостей отвадишь?» «Я очень устала», — схлипнула скатерть и утерлась кисточкой все вокруг такое бессмысленное, и у меня просто нет сил доставать еду из ниоткуда». самобранка не успела договорить, а царева дочь уже делала ей внушение. «Сходи, мол, к коту в лукоморье. Он тебе во всем поможет. Я вот всех своих женихов прогнала после разговора с ученым. Видишь, какая счастливая? Кот очень умный». На следующее утро царевна отвела скатерть в Лукоморье, оставила у дуба и обещала прислать обратный экипаж вечером. Кот-ученый выслушал самобранку и быстро выдал заключение. «Понятно. Сгорела на работе. Ты истощена морально и физически. Все просто. От тебя все время просили, ждали, брали, но ничего не давали. Сейчас для тебя главное — наполниться чем-то. но чем Кот чуть с цепи не упал от удивления. «Ты живешь во дворце. Наполнись золотом, слухами или...» «Выбери сама. Новые впечатления тебе нужны. Может быть, обе какое-то, которые тебя наполнит». Скатерть возвращалась во дворец с робкой надеждой на больничный и возможность отдохнуть. Она даже не думала, что сможет наполниться. Но вскоре заморский султан преподнес царю особый подарок, расшитый шерстью верблюда двенадцати оттенков. Его крепко сплетенная фактура, прямые очертания и диковинные, постоянно перестраивающиеся узоры манили в далекую страну. И хотя незнакомец не отличался общительностью, его таланты были куда прекраснее. Он мог летать как птицы или горыныч. Только куда изящнее и гораздо быстрее. Самобранка так погрузилась в свои мечты, что начала пересаливать еду. За столом шутили, что кто-то влюбился, но они даже не могли представить, как близки к истине. К счастью, любовь оказалась взаимной. Кавалер с самым романтичным именем на свете. Ковер-самолет старался всюду быть рядом со скатертью. Они устраивали тайные свидания на крыше, а однажды взлетели. Ковер парил над землей, а его возлюбленная вцепилась в него всеми кисточками, прижалась и вскоре перестала бояться высоты. Но ее вера во все хорошее не отменяла гравитацию, поэтому дважды она чуть не упала на землю. Коврик оба раза Вовремя подхватил самобранку. Самобранка хотела петь от счастья, но во время застолья гости предпочитали принимать от нее еду или слушать анекдоты. Скатерть была полна любви и не жалела ничего. Ни шуток, ни жареных баранов. Иногда по ошибке она подавала живых, чем очень неприятно удивляла дворец. каждый день Самобранка виделась с ковром. Он таинственно молчал, ибо хромой держал ее за кисточки. Скатерть чувствовала, что дело идет к свадьбе. Рассказала об этом зеркалу царицы, и счастливая помчалась к бабе-яге. Вместе они выбрали самый красивый узор для свадебной фаты, и баба ига начала работу. И не было никого счастливей в целом мире. Но однажды утром ковер пропал. Заметьте, не умер, не геройски погиб, а пропал. Исчез без предупреждения и даже не оставил прощальной записки. Сердце самобранки было разбито, как и фарфоровый сервиз который в тот день был подан с скатертью к столу. Наверное, ковер больше не любит меня. Завел себе какую-нибудь ковриху, решила самобранка или коврицу. Царевна снова отправила скатерть к коту и пообещала прислать вечером обратный экипаж. Ученый лениво ответил, что с удовольствием выслушает самобранку после трехчасового сна и захрапел. Самобранка снова почувствовала всепоглощающую пустоту. Вспомнив прошлый совет кота, она решила чем-нибудь наполниться. И в расстроенных чувствах случайно проглотила дуб, спящего на нем кота, и все лукоморье в придачу. Не нарочно, конечно, и теперь очень извиняется.